Глава девятая. Прошло время, когда Кощей в дороге только на себя рассчитывал. Тогда он всегда знал, когда будет готов к походу. А в большой компании, да с бабами, детьми и животными, никогда не знаешь, как все сложится. Кощей оставил со всем обозом двух мужиков в помощь бабам и детишкам, а сам вместе с остальными мужиками поспешил за ночными пришельцами. Еще с собой взяли двух новых лошадей и вулкана на случай, если придется растаскивать деревья. Когда отряд спасателей вышел из рощицы, Ванька радостно завопил. — А вы, дядька Нил и дядька Ерофей, вон там вчера были, а я вон с той балочки выходил, там ягоды поспели. Я кричал, кричал, а вы уже развернулись и поехали. А я сразу в деревню, да всем рассказал. — Молодец, парень, герой! — Кощей потрепал парнишку по пушистой головке. У него с утра голова уже практически не болела. Лакшай делал массаж руки несколько раз. Если руку не трогать, то она почти не болела. Сначала шли мимо небольших крестьянских полей, потом появились и дома. Действительно, было ощущение, что деревня состоит из двух частей, стоящих на небольшом отдалении. Неугомонный Ванька рассказывал. А вот тут еще наши дома стояли, а сейчас их нет. Тут церква была, тут школа, тут поп жил, а вон тех домов и не было. Там скотины есть. Бабка Марфа и Марьянка туда ходят, коровок доет, да корм задают, а дед чистит. Еще есть Машка, так она все рядом с мамкой своей сидит, да совсем малые дети есть. Из пацанов я старший, Ванька шмыгнул носом. А раньше-то нас много было. В каждом доме по пять-шесть детей. А вон наш дом. Хм, информация для размышления. Березовка тоже половинкой сохранилась. Вместо второй половинки теперь яблоневый сад. В Ягодном место второй половинки чьи-то дома без хозяев. Даже не хочется думать, где те хозяева сейчас. Дом Ваньки под огромным деревом казался совсем маленьким. Рядом под таким же деревом был второй дом. Из крохотных оконцев выглядывали мужики. На встречу отряду вышли все, кто был свободен. Молодая баба, старуха и пара малых детишек. До позднего вечера длилась операция по вызволению несчастных арестантов сначала общими усилиями освободили родители ваньки разрубив упавшего гиганта и растащив обрубки конями для бригады плотников задача была совсем несложная потом принялись за второй ближе к вечеру пришел обоз и началась обычная суматоха кто то размещал животных кто то побежал на реку кто то готовил еду дело нашлось для всех а когда совсем стемнело все равно все собрались вокруг большого костра и говорили смеялись плакали. Надо ли рассказывать, что жители Ягодного были очень рады появлению стольких новых людей, особенно мужчин. В новом мире, в новых условиях без них было бы особенно плохо. Общим сходом решили признать Кощее своим хозяином, на что тот на всякий случай написал бумагу, что он является владельцем всего поселения. Дома между вновь прибывшими решили распределить утром. Не скоро сход жителей нового поселения закончился.